Глава 7 Алина. С той ночи прошла уже неделя, но я помнила её так, будто это было вчера. Или, по крайней мере, мне казалось, что это было вчера. Прошла уже неделя или целых две, день или несколько. Я старалась не утруждать себя подсчётами, пока восстанавливалась после сотрясения мозга. Если мне было сложно правильно отмерять дозы лекарств, то что тогда говорить о подсчёте дней? Хотела бы я сказать, что это никак не отразилось на моей уверенности в себе, что я оставалась такой же сильной и бесстрашной перед всем, что бы не преподнесла мне жизнь. Но, по правде говоря, всё произошедшее заставило меня усомниться в своих возможностях. Никогда в жизни я не была так близка к смерти, и я вовсе не хотела повторения подобного опыта. Свет из большого круглого окна светил мне прямо в лицо тем ужасным утром. Открыв глаза, я увидела, что мои волосы прилипли к лицу, покрытые старой запекшейся кровью. На деревянной ступеньке лестницы осталось багровое пятно, несмотря на все мои попытки отмыть её. Этот след на полу был единственным признаком того, что той ночью что-то произошло. В остальном всё было как всегда, без единого следа вторжения или устроенного беспорядка. Даже ваза, которую я бросила, была аккуратно поставлена обратно на стол с букетом красных маков внутри. Постыдное напоминание о том, что я оставалась жива только потому, что он позволил мне это. Единственная причина, по которой я не заявила на него в полицию, заключалась в том, что я точно знала. Этот человек не сможет долго прожить после той ночи. Яд, скорее всего, убил его за день. От него ещё не было придумано противоядие, по крайней мере, легкодоступного. Фиби знала только, что я напилась и упала, что звучало вполне правдоподобно. Если бы она узнала, что произошло на самом деле, она бы не оставила меня одну до конца жизни. Она каждый день навещала меня, приходя поболтать утром, чтобы убедиться, что я отдыхала. У Фиби выработалась привычка надолго задерживаться в гостях. Она всё время хотела быть со мной, даже приходила в аптеку и притворялась, что интересуется растениями, чтобы развлечь меня. Это было, конечно, приятно, но когда она находилась рядом, я не могла общаться со своими особыми клиентами. Её непрекращающаяся болтовня начинала действовать мне на нервы. «Я слышала, Эдит получила приглашение на маскарад. Видимо, в наши дни туда пускают кого угодно», пролепетала Фиби, пытаясь заполнить свою скуку сплетнями. «Да? А кто это?» спросила я рассеянно, побуждая её продолжить разговор, пока я проводила инвентаризацию полок. Я делала заметки о том, какие товары заканчивались на складе, поднимаясь по настенной лестнице, шаг за шагом, пока не оказалась на уровне самой высокой полки. В это время Фиби разглагольствовала о происшествиях, любовных треугольниках и прочих несущественных историях, которые она ещё не успела выкинуть из головы. «Через несколько дней я устраиваю вечеринку в ботаническом саду. Это будет небольшое мероприятие в узком кругу. Это как раз по твоей части со всеми твоими растительными штуками». Неловко сказала она и жестом указала на стену перед собой, не зная, как продолжить. Она сдвинулась с места, разглядывая бутылки на стенах и ковыряя ногти. «Тебе не обязательно оставаться со мной. Я обещаю, что со мной будет всё в порядке». Я ободряюще улыбнулась ей. «Как я могу быть уверена в том, что ты не упадёшь с этой лестницы? Или в подсобке со всеми этими опасными инструментами? Или...» «Фиби, я в порядке». Я наклонилась к ней и протянула мизинец. «Я тебе обещаю». Она бросила на меня растерянный взгляд, прежде чем уступить, взявшись за мой мизинец своим. «Пожалуйста, позови меня, чтобы не случилось, даже если ты просто замёрзнешь, хорошо?» — попросила она. Кивнув, я сжала наши мизинцы, прежде чем отпустить. Она нерешительно ушла от меня, когда в магазин вошла очередная клиентка. Я взяла стакан с верхней полки и наклонилась, чтобы передать его покупательнице, дав инструкции по использованию, прежде чем вернуться к инвентаризации. Кончик карандаша был зажат между моими зубами, пока я размышляла, стоило ли приготовить больше флаконов разной вместимости для того или иного средства. В этот момент раздался звонок в дверь, и атмосфера в магазине сразу стала удушливой. У меня на затылке волосы встали дыбом, а моя ещё не зажившая рана на голове Неприятно запульсировала. «Нет, этого не может быть». Пока эти мысли проносились в моей голове, в воздухе раздавались непрекращающиеся щелчки, вибрация от которых отдавалась в моих барабанных перепонках. «У тебя случайно нет ничего от змеиного яда?» — спросил прохладный голос. Я уставилась на полку. В голове проносились все возможные варианты того, как он смог выжить и каждый последующий казался невероятнее предыдущего. Обычно перед тем, как укусить, змея честно предупреждает о том, что любого контакта с ней лучше избежать. Я сладко улыбнулась, глядя вниз через плечо со своего места на лестнице. Я осознала, что это был первый раз, когда я полностью со всех ракурсов видела своего преследователя. Белокурый мужчина невинно наклонил ко мне голову, хотя любой святой сказал бы с уверенностью, что невинности в этом было мало и что стоящий передо мной человек полностью погряз в грехе. Те же серые глаза смотрели на меня с неким подобием обожания. «Боже, помоги мне справиться с тем, что замышляет этот человек, что бы это ни было. Зачем кого-то обманывать? Он превзошёл все мои ожидания. Назвать его красавцем было бы слишком просто. Каждый волосок на теле этого мужчины Был создан для искушения, для охоты. Его острая линия подбородка и мускулистое тело словно сошли с картины знаменитого художника, а вовсе не состояли из плоти и крови. Его волосы были аккуратно уложены на бок и сочетались с идеально сшитым по фигуре костюмом. Я почти завидовала одежде, облегающей его тело, хотя больше всего я завидовала Кашне на его шее, которую я бы с удовольствием обняла своими руками. Он приблизился к полкам, осторожно проведя пальцем по бесчисленным бутылкам, изучая маленькие этикетки. Затем неторопливо наклонился, чтобы взглянуть на нижнюю полку. Как высокомерно он держал себя и как комфортно ему было в моём магазине. Типично для мужчины. «Ты знаешь, почему мангуст почти всегда выходит победителем в поединке со змеёй?» — спросил он, не удосужившись даже взглянуть на меня, когда подкрался поближе. Змея считает, что её укус — самый надёжный способ убийства, ведь у неё нет причин считать иначе. Он положил руку на край лестницы, когда, наконец, добрался до меня. Единственная проблема в том, что змея никогда не узнает, что на мангуста не действует её смертельный яд, и что у него, в свою очередь, выработался вкус к плоти соперника. Он наклонил голову, заставив меня посмотреть ему в глаза. «Не будь глупцом!» «Ты же мужчина, а не мангуст», — усмехнулась я. «Опять же, я не являюсь ни тем, ни другим. Но я уже понял, что метафоры сложно понять людям научного склада ума». Он ухмыльнулся, прислонившись к полке и наблюдая за мной. Мои каблуки ударили об пол, когда я спустилась с лестницы. Меня насторожило то, каким высоким он казался теперь, когда я увидела его средь бела дня, не меньше метра девяносто. Я была немного обескуражена, так как обычно я была выше или такого же роста с окружающими меня мужчинами. Должно быть, именно так чувствовала себя Фиби, вынужденная всё это время вытягивать шею, глядя на меня. Его лицо не дрогнуло, пока я изучала его. Кровь прилила к моим щекам, когда я поняла, что, возможно, слишком надолго задержалась на нём взглядом. Я повернулась на каблуках, словно невзначай оказываясь под ту сторону деревянного прилавка. «Ты выглядишь разочарованный. Это причиняет мне боль». Насмешливо заметил он, театрально схватившись за сердце, а затем уперся локтями в прилавок. Хотя его поведение и могло показаться игривым, взгляд его глаз был чисто плотским, выражавшим лишь одно желание. «Я думал, мы неплохо провели время вместе». «Как ты смог прийти сюда?» — спросила я, суетливо перебирая ящики и их содержимое. «А почему бы мне не прийти, дорогая?» «Яд!» «Всё моё тело состоит из яда!» Он рассмеялся. «Или же мне просто повезло!» «Я не верю в удачу!» «Есть много вещей, в которые ты не веришь, хотя следовало бы!» Он наклонился ближе. Рука в перчатке потянулась к моей голове. Я отдёрнула его руку, и на его лице появилось выражение некоего подобия жалости ко мне, словно он ухаживал за раненым животным. Расслабься. Я даже отсюда чувствую, как ты волнуешься. Я просто хотел ещё раз полюбоваться результатом своей работы. Я не знаю, кем ты себя возомнил, но, клянусь, я раздавлю тебя, когда ты в следующий раз поднимешь на меня руку. Мне потребовалась вся моя энергия, чтобы не отвести от него взгляда. Каждая клетка моего тела горела, как искра, высеченная из камня тёмной ночью. Его взгляд оставался напряжённым. В нём было что-то сверхъестественное, что заставляло моё тело кричать о том, что мне следовало как можно скорее уйти, убежать и спрятаться подальше. Моя угроза лишь заставила его улыбнуться ещё шире. но Звучит как приглашение на свидание. «Что? Ты прекрасно меня слышала?» Он подмигнул, протягивая мне визитную карточку. «Я пыталась тебя убить, а ты воспринимаешь это как флирт?» Я приподняла бровь, повертела бумажку и уставилась на надпись. «Сайлес Форбс. Промышленно-нефтяная компания астор Имя звучало знакомо. Скорее всего, я уже не раз слышала его на различных мероприятиях и из уст сплетников. Я не удивилась бы, узнав, что я слышала его от Фиби раньше, хотя, признаться по чести, я редко обращала внимание на её слова. «Конечно, этот ублюдок купался в деньгах», Как ещё он мог позволить себе быть таким безрассудным? Мистер Форбс. Я изучала визитную карточку. Сайлос, — поправил он. Если мы впредь хотим быть друзьями, я бы предпочёл, чтобы ты не обращалась ко мне как к незнакомцу. Он подпер голову рукой. С чего ты взял, что я хочу быть твоей подругой? А ты довольно любопытное создание. Я знаю, что ты сама хочешь этого. «Разве тебе не интересно получить ответы на свои вопросы?» Я подняла брови в насмешливом удивлении. «О, конечно! Я устрою тебе чаепитие у себя дома с печеньем, если только ты не убьёшь меня до этого. Очень разумно. Ты считаешь меня идиоткой?» «Совсем наоборот. Но я знаю, что твоё любопытство не даст тебе покоя до тех пор, пока твой разум не будет удовлетворён». Я сменила тему. Ты обманул меня. Извини. Наши пари в прошлый раз, когда мы разговаривали. Ты сказал, что дашь мне дополнительное время в знак доброй воли. А если я передумал и решил лишить тебя преимущества?» Он склонил голову на бок. «Я ничего не могу с этим поделать. Нельзя злиться на Борзую за то, что она преследует свою жертву». «Опять это твоя любовь к животным?» Я закатила глаза и бросила визитку в ящик для всяких мелочей, захлопнув его. «Если бы ты был животным, ты был бы паразитом». «Надеюсь, в следующий раз ты наденешь что-нибудь поприличнее. Мне нравится, когда к моему блюду прилагается милый лёгкий гарнир». Он проигнорировал мою предыдущую колкость. Я прикусила язык и отвернулась, заставляя себя сосредоточиться на чём-то другом, а не на нём. Он и так раздражал меня. «Может быть, если я буду его игнорировать, он исчезнет, как привидение». Его шаги стихли, а затем раздался хлопок входной двери. Его присутствие было всепроникающим, приносящим удушливую атмосферу в любое место, где бы он ни находился. Его аромат оставался даже после его ухода, как сильный одеколон. С одной стороны, его присутствие заставляло меня нервничать, но с другой, оно заставляло меня с нетерпением ждать следующей встречи, Я бы солгала, если бы сказала, что его уход не разочаровал меня. Мне хотелось содрать с его лица это самодовольное выражение, когда я, наконец, найду способ навсегда избавиться от него. В кои-то веки у меня появился достойный подопытный, но изучение его было сопряжено с некоторыми трудностями. Большая часть моей работы не предполагала преследований, нападений или возможности самозащиты. Яд никогда до этого не подводил меня. Я поклялась самой себе, что в ближайшие дни, недели, месяцы я обязательно докажу, как сильно он ошибался в своих заключениях, сколько бы времени не потребовалось на то, чтобы подчинить его своей воле. Все мужчины одинаковы, просто этот оказался устойчивым к таким вещам, хотя, по сути, он ничем не отличался от остальных. Все они, так или иначе, в конце концов сдаются и подчиняются моей воле. Дзинь. Я подняла глаза от книги и посмотрела на дверь. Я услышала шорох, а затем ляск металлического ящика для писем, когда щель захлопнулась. Что-то проскользнуло внутри ящика. Аккуратно положив книгу на чайный столик, я положила ручку посередине, чтобы пометить то место, где я остановилась. Когда я заглянула в ящик, то увидела там экземпляр журнала для юных леди. Но ничего такого, ради чего стоило бы звонить в колокольчик. Отперев дверь, я выглянула наружу, и заметила на ступеньке маленькую прямоугольную коробочку. Осторожно взяв коробку, я поставила её на стол. Я неловко села напротив. Вид коробки смущал меня, так как я не ожидала никаких посылок. Коробка была завернута в дорогую бумагу и создавала впечатление подарка. Фиби обязательно предупредила бы меня, если бы что-то послала мне. Так что оставался всего один возможный отправитель. Единственным моим знакомым, который мог бы пойти на это, был мистер Форбс. «Открыть мне её или нет? А что, если я сделаю вид, что ничего не получила, и выброшу коробку в мусорное ведро? Ещё не поздно это сделать». Спустя несколько мгновений, решившись пойти наперекор здравому смыслу, я развернула бумагу, обнаружив внутри бархатный футляр. «Господи!» Я начинала думать, что он был гораздо больше заинтересован в том, чтобы ухаживать за мной, нежели в том, чтобы убить меня. Открыв футляр, я увидела одно из самых красивых жемчужных изделий, которое я когда-либо видела. Полупарюра представляла собой чокер, полностью состоящий из нитей жемчуга. Примечание «парюра» от французского «парюр» — убор, украшение — Набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по единству художественного решения. Виды «малая парюра», «полупарюра» и «большая парюра», «полная парюра». Нити были изогнуты и собраны в розетке с золотой застежкой сзади. Украшение было довольно плотным, так как состояло из нескольких нитей, уложенных вместе горизонтально. Когда я рассмотрела его поближе, то заметила, что это украшение отличалось от остальных. Обычно они делались из конского волоса, тонкого, но достаточно прочного, чтобы удержать самые нежные жемчужины. Но этот волос казался более тонким. К тому же чёрный цвет был странным выбором для нанизывания на него белого жемчуга. В коробке была записка. «Я хотел было использовать волосы моей последней жертвы, чтобы нанизать на них жемчужины» но подумал, что твои тоже прекрасно подойдут для этой задачи. Это придаст украшению более личный штрих». Когда я осознала смысл написанного, я почувствовала, как желчь начала подкатывать к горлу. Я бросила ожерелье и выбежала из комнаты, очистив свой желудок от всего съеденного и выпитого за день, помимо липового чая. Он просто дьявол. Я была уверена в этом. Жгучая горячая ярость нарастала в моей груди, заставляя холодеть пальцы рук и ног, когда кровь приливала к сердцу. Что я сделала, чтобы в наказание заслужить своего личного демона?